Вечер вторника, 11 ноября 2014 года. Васильевский остров, 14 линия. Даша решила не тащить оба букета домой. Собрала второй, мыкающийся по разным вазам, чашкам и стаканам. Гена с Босси позвонили в тот момент, когда Даша, не найдя вазы, определяла букет в графин, попутно припираясь к коту, потому что, видишь ли, Василию полюбилась вода из графина, а теперь из-за роз он не сможет ее пить. Ущемление прав. Особенно если учесть, что из-под крана добывать пока воду не получается, все-таки кот недостаточно вырос и окреп в новом воплощении. Гена очень обрадовался розам в графине. «Тебе понравились?» Я хотел сначала красные, но решил, что жёлтые лучше. Да, они очень красивые. Я не знала, что они от тебя. Я думал, ты догадаешься. Даша кивнула: "Спасибо, они восхитительны". Гена покраснел от удовольствия, смутился и перескочил на другую тему. Мне звонила Соня. Она сказала, что у них с Вадимом всё хорошо. и И даже снова был секс. Так и сказала. Можешь себе представить. Очень естественная девочка. А еще говорит, что завтра приедет отец и привезет фотографии 100 давности, по которым восстанавливали интерьер. Отличные новости. Кто бы мог подумать, что Соня, владелица особняка, получается, что Вадиму по всем статьям повезло? Невеста молодая, влюбленная и богатая какая-то сказка наоборот даша поставила чайник ты наверное есть хочешь а я чаем тебя собралась поить а нет не хочу спасибо чай меня вполне устроит я домой за боссей заезжал слушай дашь мне есть одна просьба я не знаю как тебе сказать гена снова покраснел в общем ты не могла бы поговорить с моим боссей может он мне что-то Передать хочет, а? Я не могу поговорить с Боссей. Он со мной не разговаривает. Если точнее, я его не слышу. Ты своего кота попроси. Пусть он спросит. Вася до той поры энергично хрустевший кормом поднял морду от блюдечка и внимательно посмотрел на гостя. Гена отвел глаза. «Попросишь?» Не очень уверенно, повторил он. «Не буду просить». Он так всё слышал. «Вася, не отворачивайся. Ну что тебе стоит спросить? Слышишь?» «Слышу, слышу. Поесть для начала можно?» Весь день голодный просидел. Никто даже не подумал забежать покормить. «Помирай с голоду, Васенька. А теперь давай, бери интервью у собаки на голодный желудок. Не ворчи». «Никто не говорит, что на голодный желудок. Не спеши, ешь своё удовольствие». «То-то!» — Даша улыбнулась Гене. Вася поговорит с Босси после ужина. «Вот спасибо!» — ген радостно потёр руки. Чайник засвистел. Даша поставила на стол чашки. Гена принёс из прихожей коробку с ленинградскими пирожными. «Ты какие больше любишь? Я корзинки, а я трубочки. Значит, не поссоримся». Между тем кот поужинал и как-то довольно быстро закончил переговоры с Боссей. Запрыгнув к Даше на колени, он едва не хрюкал от удовольствия. «В общем, слушай. Передаю дословно. Бося хочет узнать у хозяина, зачем тот его какашки складывает в пакет. Это всё». «Всё?» Гена, должно быть, рассчитывал на признание в собачьей любви и верности. Вопроса про какашки он явно не ожидал. У Гены был такой растерянный вид, что Даша взяла его за руку и звонко чемокнула в щеку. Гена благодарно пожал Дашину ладошку, задержав в своей руке, потом притянул девушку к себе и принялся покрывать легкими и нежными поцелуями. Сначала ее лицо, потом губы, Даша словно оцепенела, никак не реагируя на генин порыв, оставляя ласки без ответа. Его нежные порхающие прикосновения были так не похожи на горячий и резкий поцелуй Филиппа. Прошло секунд пятнадцать. Гена отстранился и посмотрел ей в глаза глубоким долгим взглядом. Потом покраснел и отвернулся. — Прости. На меня что-то нашло. Не нужно было. Я не хотел, то есть хотел. Прости такая необыкновенная, такая... — Это ты меня прости, Гена? Я должна была сказать, что между тобой и мной ничего не может быть. Я уже встречаюсь с одним человеком. — С тем типом в пальто? — Он не тип, — обиделась Даша за Филиппа. — Он ветеринар. — Ну, с ветеринаром в пальто, — горько ухмыльнулся Гена. — Мы, наверное, пойдем с Боссей. Завтра рано вставать. Шеф просил отснять апартаменты на Крестовском. «Конечно. Идите. Гена, не обижайся на меня. Ты мне правда очень нравишься. Ты хороший». Гена сморщился, будто слова Даши причинили ему физическую боль. Не успела Даша вымыть чашки, как снова треникнул дверной звонок. Она решила, что вернулся Гена, но это оказался Филипп. «Тебе понравились мои розы?» — осведомился он с порога. «Да, понравились». «Чёрт! Я же просил красные!» Филипп обнаружил в гостиной генен букет. «Завтра придётся идти разбираться. Сказал же, два букета красных роз!» «Два?» — тут же отреагировала Даша. «Второй маме!» «Как-то очень поспешно откликнулся Филипп. Не нужно никуда идти. Это не твой букет. Твой остался в офисе, а это от шефа. Ему очень понравилась моя статья». Зачем-то соврала Даша. Или почти соврала, потому что шеф действительно был в восторге от интервью с Вадимом Диамантовым. Конечно, букет от него вряд ли дождёшься, но теоретически подарить мог. И рассказывать же Филиппу о Гениной влюблённости. А я уж было подумал, твой коллега, что тёрся здесь в прошлый раз, решил за тобой приударить. Даша ждала, что Филипп явится к ней вслед за букетом, но почему-то это знание больше раздражало её, чем радовало. «Филь, ты зачем пришёл? Разве ты не хотела меня увидеть?» «Не знаю. Возможно, хотела, но это было раньше». «Что за дурацкие игры ты каждый раз начинаешь? То хочешь, то не хочешь. Ты вообще меня хочешь видеть?» «Я не знаю». Я не знаю, я не знаю. Передразнил Филипп Дашу и внезапно соданул кулаком по столу. Кота сдуло с дивана. Постели мне в ванной», откуда-то из прихожей попросил он, или убавь громкость у ветеринара. «Пошел вон. Как-то очень тихо сказала Даша. Я уйду, прошептал Филипп, и ты меня больше не увидишь. Вот и иди. Правильно сказала Аня. Тебе никогда не дотянуться до нашего уровня». «До какого вашего уровня?» — вспыхнула Даша. «Твой уровень — это нахалка Соня». «Нахалка Соня? Откуда ты знаешь Соню?» Удивление взяло верх над гневом за нанесённое оскорбление. «Ты забыла? Я видел её у тебя. не знаком и знакомиться не собираюсь. Она увела Вадима Петровича из семьи. Мама много лет дружила с его женой, потом появилась эта девица, а тетя Наташа куда-то исчезла. Мама считает, что эта молодая поклонница задурила голову Вадиму Петровичу, и они что-то сделали с тетей Наташей. Тетя Наташа была совершенством, красавицей, следила за собой. Что он нашел в этой толстухе? Она, конечно, моложе, но уровень... Филипп презрительно хмыкнул и направился в прихожую. уровень выкрикнула ему в спину Даша. «Конечно. Никто не может дотянуться до вашего с мамой уровня, потому что он ниже плинтуса». Внезапно Филипп споткнулся на ровном месте и влетел головой в открытую дверь в ванной. «Ес!» — мяукнул кот. «Топи врагов в туалете!» Филипп с оскорбленным битом вышел из ванной, молча зашнуровал ботинки, снял с крючка пальто. «Твоему коту нужно сдать анализы. Он как-то странно кричит. Возможно, у него проблемы с почками». Процедил он сквозь зубы и вышел. Даша закрыла дверь, погладила кота, села на край ванны и всхлипнула, но плакать не получалось. «Что он там наплел про анализы?» Василий нырнул под руку и подставил левое ухо для почесывания. «Я ничего не отдам». «Про анализы? Но он же не знает, что я тебя понимаю. Подумал, что ты просто странно мяукаешь. Или просто хотел, чтобы я испугалась и побежала к нему с вопросами. Лихо ты его <coughs> в туалет определила. Это не я. Конечно, он сам, как обычно. Ты ни при чём».